Глава 16 Ошибки и просчеты. Я исхожу из того, что, руководствуясь моими советами, вам удалось добиться полного успеха и обзавестись подходящим домом. Я также уверена, что люди, которые живут в нем, будто семейная пара с детьми или без них, одинокий холостяк или работающая молодая женщина, конечно же, просто без ума от вас, считают вас самой замечательной киской на свете и вообще стараются не только удовлетворить любое ваше желание, но даже предвосхитить их. Короче говоря, представляется, что ваша жизнь устроена раз и навсегда. Но так ли это на самом деле? Да, можно считать, что это так, но только при одном условии. Вы не совершите одну из многочисленных легкомысленных ошибок, и не попадете поэтому в неприятную ситуацию, что может легко случиться со всякой избалованной в семье домашней кошкой. Конечно, в том случае, если только кто-нибудь, обладающий, как я, богатым жизненным опытом, не предостережет ее против такой опасности. Конечно, пользуясь своей головой, я надеюсь, принципами и методами, изложенными в этом руководстве, вы легко можете получить доступ практически в любой дом. Однако никогда не забывайте, что все двери открываются не только для входа, но и для выхода тоже, и вы можете оказаться за порогом дома гораздо быстрее, чем вошли в него, и более того, на этот раз навсегда. И это может случиться с вами совсем не потому, что люди от природы являются более развитыми существами, чем мы, кошки, а скорее наоборот именно в силу их неполноценности. Ведь они нервные, ленивые, раздражительные, легко поддаются панике. Чаще всего они и сами не знают, чего они хотят. Поэтому вы должны постоянно наблюдать за членами вашей семьи и вовремя замечать, когда они особенно нервничают и вообще находятся не в своей тарелке. В эти моменты вам следует вести себя, как говорится, тише воды, ниже травы, и стараться как можно меньше попадаться им на глаза. Например, они ждут гостей к ужину, а жена главы семьи хлопочет по дому с приготовлениями, варит, парит, накрывает на стол, убирает гостиную. Это как раз тот случай, когда вам не стоит мешаться у нее под ногами. Устройтесь где-нибудь и подремлите, а то еще лучше отправляйтесь погулять, чтобы она вообще вас не видела, потому что в такие моменты Она может легко рассердиться на вас не только за то, что что-то напроказничали, скажем, перевернули вазу или оставили свою шерсть на диване, но и за то, что могли бы натворить. Нам, кошкам, трудно понять эту характерную человеческую особенность. Но люди способны проецировать свои мысли вперед. Они называют это воображением. Например, она накрыла и украсила стол к обеду. И вдруг видит вас сидящей, с задумчивым выражением на мордочке. Она сразу же с беспокойством начинает воображать, что вы можете натворить, если вспрыгнете неожиданно на стол или потянете скатерть коготками, то есть сделаете то, о чем вы даже не помышляли. Но это не имеет никакого значения, так как люди сплошь и рядом воспринимают воображаемое действие как уже совершенное. Это воображаемое видение может тут же вызывать у неё приблизительно следующий ход мысли. «Я обязательно должна сегодня же вечером сказать Джону, чтобы он избавился от этой кошки. У меня и без того голова трещит от всяких забот, а тут я ещё должна думать, какой фортель собирается выкинуть какая-то кошка. А может случиться и такое. В один из вечеров». Глава семьи будет просто таять от нежности и любви к вам. На следующий же день он может быть настолько резким и раздраженным, что позволить себе даже шлепнуть вас и прикрикнуть «Ну-ка, убирайся, киса, прочь! Ты что, не видишь, что я занят?» «Ни в коем случае. Я повторяю, ни в коем случае не совершайте непоправимые ошибки. Сдержитесь!» Не отвечайте и не пытайтесь настаивать на своих правах в такой момент. Совершенно очевидно. Или что-то случилось у него на работе. Или же жена сделала ему резкое и обидное замечание. А может быть, он потерял бумажник с деньгами. Успокойтесь. Ведите себя тихо. Спрячьтесь или уйдите куда-нибудь. А ваши права – это ваши права и ничего с ними не случится. Более того, через какое-то время у него заговорит совесть, он начнет переживать и чувствовать свою вину перед вами за то, что шлепнул вас, а вскоре он извинится за свой поступок, начнет подлизываться и угощать разными вкусностями, после чего опять станет совсем ручным и будет по-прежнему ворковать над вами. Не знаю, стоит ли упоминать о необходимости соблюдения чистоты. Я имею в виду не правила личной гигиены, то есть умывание, а поддержания вами чистоты в доме. Пожалуй, стоит это сделать, хотя бы только для того, чтобы подчеркнуть, что любая хорошо воспитанная домашняя кошка, если захочет сделать свои дела, скорее лопнет, но будет терпеть и ни в коем случае не запачкает ковер или пол. Если вы почувствуете, что вас тошнит или вам хочется в туалет, а в доме никого нет и некому выпустить вас на улицу, пойдите в ванную и сделайте это там. Ведь когда людям требуется, они идут именно туда. А вы уже хорошо знакомы с расположением всех комнат в доме и знаете, где и что находится и для чего они предназначены. Если вы все же не сумели сдержаться и напачкали на полу ванной, Люди все равно поставят вам пятерку за старание а так как они считают нас за себе подобных а не за животных то в этом случае они скажут о бедная киска как же она старалась добраться до туалета и сделать все как положено однако если вы напачкаете на ковре или на полугоной то тем самым неизбежно заставите людей задуматься о том какая хорошая жизнь начнется у них если в доме не будет кошки А это уже вряд ли в ваших интересах, потому что они вдруг начнут вспоминать о той свободе, которую имели до вашего появления в доме, свободе от всяких беспокойств, забот, ответственности, обязанностей и так далее. И прежде чем вы успеете опомниться, вы можете оказаться на улице.